Волк-ябедник. Афганская сказка. Было или не было, однажды тигр подешах зверей заболел. Насморк. Известно, от этой болезни не умирают, но испортилось настроение повелителя, а это смертельно опасно для подданных. Поэтому все звери как один явились к тигру, чтобы засвидетельствовать ему свою преданность. И только лиса не явилась. Тигр, который в этот день не желал ничего видеть дальше своего носа, вероятно, не заметил бы ее отсутствие, если бы не волк. «О, государь!» — зашептал волк тигриное ухо. «Все звери явились, чтобы сказать «будь здоров», и только голоса лисы не слышно». Тигр разгневался и приказал представить лису пред свои светлые желтые очи. Узнала об этом лиса и сама поскорее прибежала к тигру. «Рыжая тварь!» — зарычал повелитель. «Все звери, как звери, пришли меня проведать. А ты?» «Не сердись, государь!» — отвечала лиса. «Я, как только узнала о твоем недуге, сразу побежала искать лекарства». «Ах так!» — смягчился тигр. «И нашла что-нибудь?» «Да! Самое верное средство от насморка — «Спрятано в задней левой пятке нашего волка!» <смех> «Неужели?» <смех> — удивился тигр. «Только смотри, если средство не подействует, страшись!» Но лиса ничуть не страшилась. «Ведь насморк — это такая болезнь! Лечи ее чем угодно, только поскорее, а то сама пройдет!» Через несколько дней идет лиса по лесу, а навстречу ей волк на трех ногах. Тут лиса ему и сказала, «Запомни, друг мой, я бедник, подобен тому, кто плюет в небо». А потом удивляется, что это за роса упала ему на голову.